Музыка Фламандская школа 15 и 16 веков распространилась не только во Франции, но добралась даже до Италии. Реформация нанесла удар и по этому виду искусство. После 1600 года в среде музыкантов не выделялась ни одной примечательной личности. Тем не менее, Общественная музыкальная жизнь протекала интенсивно. В музыке проявлялся глубокий вкус, несомненно, характерный для нации, которая, помимо прочего, не отличалась артистическими наклонностями. Буржуа 17 века сумел найти применение этому пристрастию в рамках созданной им цивилизации. Музыка представляла собой для него форму социальной связи. Без песен не обходилось ни одно семейное или общественное торжество. Снобы с пренебрежением отзывались об этих мелодиях. И не потому, что те были достойны презрения, а в силу их приверженности к средневековым истокам. В конце XVI века во многих городах появились музыкальные общества, получившие распространение после заключения мира. Их члены принадлежали ко всем классам. Наиболее выдающимися из них были общества Варнхейме и Утрихте, основанные лучшими людьми этих городов. Музыкальные общества объединяли от 15 до 20 человек – которые по очереди собирались дома друг у друга, чтобы упражняться в пении, церковном или мирском, в один или несколько голосов. На музыкальных инструментах играли реже. Эти собрания вызывали интерес муниципальных властей, которые не раз предоставляли для них помещения. В подражание гильдии каждый такой клуб придумывал себе герб. Устав предусматривал минимум дисциплины, выражавшейся в регулярности собраний. Чересчур острая дискуссия наказывалась штрафом. За отсутствие безуважительной причины провинившийся обязывался поставить товарищам бутылку вина из своего погреба. Музыкальные упражнения заканчивались пирушкой. Иногда общество давало представление, требовавшее помимо хора, еще и небольшого оркестра. Под управлением местного капельмейстера собиралось несколько скрипачей и клавесинист. И все же вплоть до 18 века, за исключением выступлений музыкальных обществ, в Нидерландах не проводили концертов в чистом виде с платным входом и доступом публике. Зато в городах появились муниципальные оркестры. С 1617 года такой оркестр существовал в Гронингене, причём музыканты имели униформу. В Утрехте и других местах трубачи городской стражи ежедневно играли в течение одного часа на площади перед ратушей. Реформаторская церковь запретила любую музыку на своих службах, кроме пения псалмов. К 1640 году, под давлением общественного мнения, возобновилась игра на органе. Проповедники приглашали органистов, дабы те, давая концерты, отвращали прихожан от посещения музыкальных обществ. Иногда организовывали особые концерты, когда хор пел псалмы, исполняя их в традиционной манере или в переложении на светский мотив. По всей стране кочевали трупы бродячих музыкантов, игравших по деревням на ярмарках и свадьбах или нанимавшихся к влюбленным любителям серенад. Немало художников запечатлело их живописные фигуры в лохмотьях или маскарадных костюмах с немыслимыми инструментами, которые дополняли привычные лютню и свирель.